Глава десятая. Где-нибудь в другом месте сказал Кентаир. Под кроватью. Отойдите, сказал Клейтон. Он принялся за работу, перемещаясь по номеру и в ванной, проверяя и заглядывая. Он действовал как профессионал. Он заглядывал в такие места, куда Клейтон не додумался бы заглянуть, и за неделю поисков и тем не менее его руки, обвитые канатами вен когда-то орудовавшие лопатой, сейчас почти не оставляли следов. Оуэнс сел, налил себе виски и пил, словно празднуя победу. Кентайр стоял у подоконника, заставляя себя быть спокойным. Он не успел достичь этой своей цели, как Клейтон сказал, здесь книги нет. «Ну что ж», — произнес Оуэнс, — Клейтон выпустил облако голубого дыма, сел на кровать и вопросительно посмотрел на них обоих. "Вероятно, надо извиниться", сказал он. Оуэнс помахал сигаретой. "Послушайте", сказал он. Я сам немного успокоился. "Я понимаю, профессор, что вы были взвинчены из-за смерти вашего друга, и, откровенно говоря, из-за потери доверенного вам ценного реликта. Кентайр молчал. «Если вы усвоите этот урок, я со своей стороны готов молчать». «Вы можете поблагодарить его, Боб», — беспечно добавил Клейтон. Кентайр хмыкнул. Ему нечего было сказать. «Тем не менее стоит еще раз проанализировать факты», — продолжал Клейтон. «Может, мы вместе сможем понять, кто мог украсть книгу». — Сейчас студентов нет, — сказал Оуэнс. — Верно. Но кто-нибудь мог ждать снаружи, пока Боб не вышел, а потом войти в его офис без особого риска быть замеченным. Верно? Кентер кивнул. Его шея болела от напряжения. — Хорошо. Клейтон выпустил дым кольцом. — Думаю, обычное воровство можно исключить. Простой вор не зашел бы в здание колледжа. Как насчёт тех, у кого там офисы? Кинтерши ввильнулся. Послушайте, начал он. Клейтон жестом остановил его спокойнее, Боб. Только для протокола. Кто-нибудь, кроме вас, работает в здании между семестрами? Ну, кое-кто работает, вынужден он было ответить. Факультет большой. Есть офисные работники, уборщики и другие, но ради бога, Двери их офисов закрываются. Что? Думаю, нет, ну, не все точно. В них нечего красть. Кроме манускриптов. Оуэнс сидел и слушал с терпеливой улыбкой, но потом холодно сказал: "Не следую дурному примеру обвинений, но всё же. Каково ваше алиби, Кентайр? У меня нет мотива, правда?" Есть и другие богатые собиратели, кроме мистера Клейтона. С вашими контактами вы могли о них узнать. Я ни в чём вас не обвиняю, но Хватит, прервал его Клейтон. Это было сказано так холодно, что оба повернулись к нему лицом. Клейтон встал. Этот фарс слишком затянулся, сказал он. Джейби, сверните мою книгу. Что? Оуэнс отпрянул. Клейтон направился к нему. Оуэнс, защищаясь, поднял руку. — Не хочу обыскивать много комнат, — сказал Клейтон. — Где вы ее оставили? — Но, но, но мне сказать это по буквам... — Совершенно очевидно, что книгу взяли либо вы, либо Боб. — Кто еще? — Думаю, у Боба достаточно мозгов. — Да. чтобы украсть более изобретательно и чисто. Например, устроить случайный пожар, в котором книга может сгореть. А вам приходилось работать быстро, действовать по обстоятельствам. Вы взяли книгу, точно как сказал Боб. Только вы знали, что он придёт через несколько минут и своим бросится по вашему следу. Как лучше сделать из него дурака? «Как вы и смеете передо мной, передо мной владельцем, у которого есть право выйти из себя?» Клейтон навис над Уином, положив большие кулаки на бедра, словно бил его по голове словами. «Вы оставили книгу в одном из пустых офисов, может, в мусорной урне. Главный вход закроют только часов в пять или около того». Когда Боб уйдёт от вас под жав хвост, вы спокойно сможете забрать книгу. До сих пор было очень забавно, Джейбис, но теперь скажите, где книга? Я этого не делал, закричал Оуэнс. Я не хочу предъявлять обвинения, сказал Клейтон. Скажите мне, и будем считать дело конченным. В противном случае подождём приезда полиции. Оуэнс начал дрожать. Кинтайр отвёл взгляд, его самого затрясло. "Хорошо", сказал Клейтон и снял трубку. "Нет", проскулил Оуэнс, "не надо". "Так как?" Клейтон остановился, держа палец на наборе. Оуэнс назвал номер офиса. "Книга под столом", добавил он и закрыл лицо руками. "Можно ли проверить отсюда?" спросил Клейтон. Кинтер кивнул, взял трубку и позвонил на факультет. Он попросил одну из девушек посмотреть, сказав, что отдал книгу на время. Потом, не положив трубку, стал ждать. Что ж сказал Крейтон? Он затянулся, на глазах расслабился и рассмеялся. Может, мне следовало стать частным детективом? Не знаете ли подходящей крутой блондинки? Отличная работа. Не слишком уместно, сказал Кинтаер. Боже, если бы книга действительно исчезла. Это была бы не ваша вина, отозвался Клейтон. Забудьте об этом. Кинтаер посмотрел на содрогающуюся спину Оуэнса. Кажется, моя очередь, Оуэнс, сказал он. Никаких обид. Иди с богом. Нет, сказал Клейтон. Боюсь, что нет. Кентайр снова посмотрел на узкое лицо, на окруженные глубокими морщинами глаза. Я думал, начал он, я думал, вы не предпочту не предъявлять обвинения. Конечно, не об этом дурацком манускрипте. Мое время слишком дорого, но не забудьте, был убит Брюс Ломбарди. Он сп однял искажённое лицо и выдохнул. "Нет, вы не можете обвинить меня в этом". "Надеюсь", равнодушно ответил Клейтон. "Но остаётся фактом. Брюс был преградой на пути получения вами крупной суммы в Голливуде. Он собирался разоблачить поддельные письма Борджа в газетах и специальных журналах", сказал Кинтайр, сам того не желая. "Это ещё убедительней", сказал Клейтон. Не знаю, кому смерть Брюса и исчезновение книги принесли бы больше выгоды, чем вам. Уэнс негромко застонал и снова закрыл лицо руками. Понимаете? сказал Клейтон. Подождите, произнёс Кинтер. Не могу поверить, что он я открыт для доказательств, сказал Клейтон. Кинтер замолчал. Немного погодя в трубке прозвучал женский голос. Я нашла её, доктор Кинтайр. Точно там, где вы сказали. Большое спасибо, машинально ответил Кинтайр. Пожалуйста, положите её в сейф, добавило он и повесил трубку. Хорошо, сказал Клейтон. Он заговорил медленно и тщательно обращаясь к Уэнсу. Сейчас мы уйдём. Вы ещё ненадолго останетесь в Беркли. Я должен буду сообщить о мотивах ваших действий полиции, так что если вы уедете, к вечеру будет готов ордер на ваш арест. Но о ваших сегодняшних грешках я ничего не скажу. И если вы не виновны, советую вам разыскивать свидетелей, которые подтвердили бы ваше алиби на уикенд. Ух, сказал Кинтер. когда они вышли в вестибюль. Не хотел бы я пройти через это снова. Я тоже согласился Клейтон. Давайте немного промочим горло. Они пошли в кофейню и сделали заказ. Кентер сказал: Оуэнс не убивал. Сомневаюсь, чтобы он был способен убить муху, не способен сам. Кортка отозвался Клейтон. Но он мог нанять гангстера. Деньги у него на это хватит. Да и киллера в наши дни не стоит сказочно дорого. Кентаур едва не рассказал ему о вчерашнем вечере. Он едва успел сдержаться. После событий прошлого часа Клейтон будет настаивать, чтобы полиция Сан-Франциско сообщили о Ларкине. И последствия для Гвидо, а значит, для его родителей и Каринны, будут очень тяжёлыми. Да и я сам в определенном смысле мог стать соучастником. Они в дружелюбном молчании ждали, когда принесут кофе. Приятно познакомиться с нетрадиционным бизнесменом. Впрочем, Клейтон во многом усвоил европейские особенности. Импортер неожиданно спросил, «Вы виделись в Смисс Таун?» «Сегодня еще не виделся», — удивленно ответил Кентайр. Собирайтесь? Да, думал заглянуть сегодня во второй половине дня. Она сказала, что не в состоянии работать до конца недели. Может, лучше ей работать, сказал Клейтон. Она сидит дома и горюет или уходит и смеётся больше, чем хочет. И в том, и в другом случае слишком много пьёт. Вы, кажется, хорошо её знаете, сказал Кинтер. Он был слегка раздражён. хотя сам не понимал, чем именно. Встречались несколько раз. Под этой утончённостью она очень прозрачная и уязвима. Клейтон помешал кофе, сосредоточившись на ложечке, словно это какой-то точный инструмент. Хорошая девочка. Она в порядке ответила Кентаеру. Должно быть, вы считаете, что у вас перед ней обязательства. Клейтон ощетинился. Я не собирался подсматривать в замочную скважину, торопливо сказал Клейтон. Просто не мог не подумать, что с ней. Кто-то должен помочь ей пережить это. Одна она не выдержит. Вопреки собственным принципам уважения к частной жизни, Кентайр начал размышлять. Откуда у Клейтона такая интуиция? Его первая жена, которую он, судя по отдельным репликам и данным биографии, из кто есть кто, очень любил, была в тридцатые годы хорошей помощницей перспективного молодого человека. Продавец в галантерейном магазине, лишившийся работы во время депрессии, на волне предвоенного оживления ставший бригадиром строителей, а потом и менеджером не самого высокого уровня. но она заболела туберкулезом с осложнениями и после двух лет болезни умерла. Медицинские счета его разорили. Троих детей он на несколько лет поселил у родственников. Потом в начале военного бума женился на дочери Босса, стал управляющим самолетостроительного завода до того, как узнал, какая сука его жена. Развод стоил ему работы и всех сбережений. Он записался в армию и в 1943 году начал военную службу. Кентайр знал мало что ещё. Его информация сводилась к слухам и сплетням. Когда Кентайр вторично поехал в Италию, Клейтон был там уже очень крупной фигурой. "Да", сказал он, возвращаясь к действительности. "Я спросил «Хотите ли вы выйти с ней куда-нибудь сегодня вечером?» — повторил Клейтон. «Хм... Кто-нибудь должен это сделать?» И, словно подслушав мысли Кентайра, Клейтон с большой нежностью сказал, «Она напоминает мне мою дочь». «У Клейтона никогда не было больших шансов проявить себя отцом», — подумал Кентайр. После войны его дети жили в дорогих интернатах, пока папа за морем зарабатывал деньги на их содержание. Теперь они взрослые. Девочка в прошлом году кончила колледж и сейчас в гранд-туре. Клейтон иногда хвастал ею, но в самых общих чертах. Вряд ли он знал ее как личность. Второй сын тоже вызывал осторожные похвалы. Очевидно, добропорядочный гражданин, инженер. Они с отцом регулярно обмениваются письмами. Кинтаер неожиданно подумал, приходилось ли ему встречать более одинокого человека, чем Клейтон. Он подумал, так же какой ответ от него ожидают. Нет, сказал он, у меня назначена встреча. Отказаться не можете. Она нуждается в помощи. Мисс Амбардитур сестра Брюса. У меня для неё есть новости, которые помогут ей лучше себя чувствовать. Клейтон немного помолчал, потом улыбнулся. "В таком случае, сказал он, не будете возражать, если я приглашу мисс Стоун?" Кинтер удивлённо посмотрел на него. Он невольно погрузился в елейную сентиментальность. Жалить Клейтона? Какого дьявола? Да ни за что не скажешь, что ему больше 40. У него в глазах больше жизни, чем у двух пиратских капитанов. Милостивое небо? Конечно, нет, воскликнул Кентаир. Зачем мне возражать? Марджери могло бы прийтись гораздо хуже, подумал он. Он знал, что испытывает облегчение от того, что освобождается от ответственности за неё. И тем не менее, гараста хура